— Я думаю, правильнее, чтобы Силверсмит принес его вам в комнату. Вам же нужно переодеться. — Лучше пусть пришлет с Медоузом, — пролепетал я. «Да — Да-да, конечно. Вы ведь захотите пожелать ему счастья. — Вот именно, — подтвердил я. Китикат предстал предо мной не сразу. Можно понять, если человек настроился на то, чтобы жениться на дочери-наследнице...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 И что ты думал, он оказался ее отцом. — Знаю. — Ты, я вижу, знаешь все на свете. Ну, — Так оно и есть. Но одну вещь ты все-таки не знаешь, а именно, что он пришел в сопровождении Гертруды. — Ух ты! Вот это и оно. При виде меня она проявила сдержанность. На Сильвер смит наоборот.